Глава восьмая Еще до рассвета мы успели облазить место расположения немецкой ремгруппы. Усилия ремонтников были направлены на то, чтобы хоть каким-то образом привести в порядок несколько подбитых танков. Таковых отыскалось здесь четыре штуки. Вполне исправный и даже на ходу Т-26. Судя по следам, его отремонтировали незадолго перед нашим появлением. Даже двигатель остыть не успел. Помимо него здесь присутствовали еще два немецких танка Т-3 и наш КВ-1. У них были разнесены опорные катки и порваны в клочья гусеницы. А у кв так еще и заднее левое ведущее колесо было разбито на мелкие кусочки. Понятно, от отчего их не утащили буксиром. Не на брюхе же танк по земле волочить. Надо полагать, драка тут была не шуточная. Мы обнаружили несколько мест, вокруг которых земля была вся обуглена. Парочки таких кострищ стояли изуродованные взрывами боезапаса остовы немецких танков. Снарядов и патронов в ремонтируемых немецких машинах не было, поэтому мы выворотили из них только пулеметы. А вот в наших кое-что еще осталось. А задача в на вопросом минирования танков я распорядился грузить на телегу остатки боекомплекта из КВ. Туда же свалили и оружие ремонтников. Хозяйственный шифрин подкинул мне идею о реквизировании еще и палаток, за что тут же и поплатился. Пришлось ему брать одного бойца и заниматься этим делом. А что, сам придумал? Сам и выполняй. Еще из тебя же спрошу, ежели плохо сделаешь. Правда, и мне рассиживаться не пришлось. Пока обшарили палатки, пока СКВ-бойзапас сгрузили, уже и светать начало. Пришлось Гришенкову с пулеметом вылезти на дорогу и бдительно смотреть во все стороны. ведь еще один танк остался. Жаба внутри меня жутко возмущалась. Самую мыслью о том, что и его тоже придется подорвать. А что делать? Хотя... Лацис, я командир. Танк водить можешь? Не пробовал? Может, и смогу. Так, это что же? Опять мне за рычаги лесть? Т-34 и Т-26 все же меньше друг от друга отличаются, чем Т-34 и немецкий Т-3. А этот танк я водил. И из пушки стрелял. Даже попал пару раз. Вот что, Лацис. Т-26 пока не разгружаем. Что там в нем есть? Пушка, два пулемета. Снаряды, патроны. Снарядов 11 штук. Два бронебойных. Патронов я не считал, но... Но несколько снаряженных дисков к пулеметам видел. Они в палатке лежали. Мы их, совсем прочим добром, в телегу положили. Отнеси их в танк и скажи Асановичу, чтобы оба пулемета зарядил. Что там с трофеями? Все уже погрузили? «Немного осталось. Колья для палаток, мелочевка всякая. Бросайте все нафиг и уходите. Сколько сможете на телеге потом ее в лесу спрятать? Одного человека в охрану, остальным в лагерь. Пусть высылают бойцов для переноски всего этого добра. Мы на телеге туда проедем, дорога же есть. Ну, ежели так быстрее будет, то давай. Подожди, танк в лагерь проедет?» Латыш скептически поглядел на него. «Должен, наверное, проедет». Это же танк все-таки должен. Ладно, рискнем. Отправив в лагерь телегу, еще раз пробегаюсь по заминированным танкам. Взрывчатку на это дело потратили всю и даже добавили несколько снарядов из боезапаса КВ. Жаль его. Но что мы можем тут поделать? Отремонтировать? Немцы даже, располагают для этого всеми возможностями, и то не смогли. А уж нам-то. Ты еще и под угрозой появления новых фрицев. Нет уж. Тут я ничего поделать не могу. Хотел с него горючее слить, но тут уже фрицы раньше постарались. А жаль, не помешала бы нам и солярка. Пары бочек с бензином стояли недалеко от палаток. Быстро перелив полбочки в баке Т-26, мы навьючили остальные ему на корму. Боя впереди не предвиделось, так что можно было не комплексовать на этот счет. Осторожно проверяю ловушки. Мы их заминировали натяжными взрывателями, которые предусмотрительно захватил с собой Демин, башенные люки уцелевших танков. Прочие постарались заклинить изнутри. Детонирующим шнуром соединили между собой все заряды. Так что в какой бы танк фрица ни полезли, мало не будет. Смотрю, следов вроде бы не осталось. Детонирующий шнур упрятан в густой траве, так, чтобы его никто случайно не задел. Благо все танки стоят рядом. Немцы притащили свои машины поближе к КВ, недалеко от которого и поставили свои палатки. Не представляю, как бы мы прокладывали детонирующий шнур метров даже и на пятьдесят, у нас его просто не было так много. Еще раз оглядываю все внимательным взглядом. Труп часового стоит подпертой жердью около одного из танков. Даже винтовку мы ему оставили. С дороги не разглядеть, живой он или нет. Будем надеяться, что ни у кого не возникнет желания проверять лагерь ремонтников раньше времени, а мы успеем к этому моменту исчезнуть в лесах. Оглядываюсь на свой танк. Гришанков нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Волнуется? Ну да. Все остальные уже больше, чем полчаса, как уехали, и скоро уже должны свернуть с дороги в лес. Пора и нам, нечего тут больше делать. Дорогу Гришанков знает, так что сажаю его в башню, пусть показывает. Заодно и к пулемету поближе будет. Показываю ему, как поворачивать башню и стрелять из спаренного пулемета. На всякий случай загоняю в казенник пушки снаряд. Вероятность встретить тут танк ничтожна, поэтому заряжаю орудие осколочным. Пока возился, успел даже согреться слегка. Холодновато уже по ночам. Бойцы вон в шинелях ходят, а у меня ее нет. Ввиду этого с чистой совестью прихватизирую немецкий танковый комбинезон. Может, и не танковый, но удобный и теплый. Самое то, в нем получше, чем в шинели. Не так сковывает движение. Да и не люблю я шинель. Как-то вот не привык. Ладно. «Пора. Лезу за рычаги». Танк завелся сразу, выплюнув из выхлопных труб облако черного дыма. Легкий ветерок потащил его вперед, на секунду закрыв мне обзор. С непривычки я рванул вперед слишком резко, и движок заглох. Снова завожусь и выжидаю пару минут. Пусть двигатель прогреется. «Так, теперь плавненько». «Плавненько не вышло. Танкист из меня не важный. Слышу, как наверху матерится Гришанков. Видать, приложился при рывке». Спрашиваю в шлемофон. «Как ты там?» «Нормально». «Не сильно приложился?» «Терпимо». «Ты уж извини, я танкист никакой». Он что-то ворчит, но я уже сосредоточенно смотрю на дорогу и пропускаю его слова мимо ушей. Худо ли, бедно ли, но несколько километров мы проскочили достаточно быстро. Я уже начал прикидывать, что делать, когда догоню телегу. Может, перегрузить с нее часть трофеев? Быстрее лошадь пойдет. Накаркал. Говорили же мне умные люди, загад не бывает богат. Нече раньше времени шкуру неубитого медведя делить. На крутом повороте я, видимо, слишком уж резко повернул. Вот и слетела у танка гусеница. А может, это ремонтники ее так хреново натянули? Да не должны вроде бы. Немцы все-таки. Аккуратисты. Поминая вслух Царя Небесного и всю его рать, вылезаю на улицу. Лязгает башенным люком Гришанков. «Нет, немцы тут ни при чем». Сломался палец, и трак рассыпался. Вот же мать твою! Как этот ремонт делают настоящие танкисты, я видел. Именно поэтому оценивал свои шансы на успех, как весьма незначительные. На вопросительный взгляд пулеметчика кратко поясняю ему ситуацию. И все вытекающие из этого наши действия. Ладно, делать нечего, беремся. Нет, все отпущенное нам на сегодня везение мы, похоже, исчерпали. Спустя почти час после начала ремонта ВОЗ и ныне там. Уже выглянуло солнце, и нам стало тепло, даже жарко. Палец мы отыскали, и не один. Нашлась также и кувалда, и все прочее, потребное для ремонта. Но вот натянуть гусеницу вдвоем, как мы ни пыжились, все равно не сумели. Блин, обидно-то как. Швыряю на землю кувалду. Танк придется бросить, из нас еще те ремонтники. Ладно, Олег, лезь за пулеметом и прочим добром. Собираемся в темпе и уходим. Он сокрушенно кивает мне и лезет в люк. Слышу, как он там чем-то позвякивает. Он? Чем это? У Олега ведь не десять рук? Или позвякивает что-то еще? Резко оборачиваюсь назад. По дороге походным шагом движется колонна немецких солдат. Это позвякивает и шуршит их амуниция. Вот тут незаметно под самый конец на тоненьких ножках подкрался писец. Почему-то именно это полузабытое уже выражение профессора Марченко сейчас всплыло в моей голове. Немцы идут с той стороны деревни, куда вчера ехали обозники. Лагерь ремонтников они не проходили. Надо полагать, и про исчезновение термосоперевозчиков они еще не знают, иначе не были бы столь спокойны, вон даже боевого охранения у них нет. Мне от этого, впрочем, ничуть не легче. Башня смотрит в сторону леса, пока еще Гришанков ее повернет. А на корме танка приторочены две бочки с бензином. И до немцев метров пятьдесят. Не успеть. Даже если он и свалит несколько человек, пусть и десяток другой, оставшиеся фрицы все равно смогут быстро развернуться и забросают танк гранатами. Это не КВ. С тем пехоте пришлось бы возиться долго. Да и солдат тут человек шестьдесят. Не менее двух взводов. В лес рвануть. С двумя пистолетами против такой оравы немцев самоубийство. Догонят, зажмут и каюк. Гришанков. Из танка вылезти он уже не успеет, а отбиваться в нем долго. Об этом я уже думал. Наклоняюсь к люку. Олег. Фрицы. Много. Сиди тихо и даже не дыши. Не вздумай стрелять. Сожгут моментом. У нас на корме 300 литров бензина. Сгорим, как свечки. Понял, командир. Глухо прозвучало из глубины танка. Но уж если сюда полезут, взорву все к чертовой матери. У меня граната есть. Демин дал. Полезут. Рви. Все, теперь молчок. Вытаскиваю из люка ветошь и обтираю ею грязные руки, бросая ее на край люка. Теперь, чтобы заглянуть в танк, надо будет отодвинуть в сторону эту пропахшую бензином и выпачканную маслом кучу тряпок. Будем надеяться, что пачкать руки фрицы не захотят. Немцы уже близко. Чуть сбоку колонны шагает офицер. Вот с ним и поговорим. Делаю несколько шагов и спохватываюсь. На мне нет пилотки, да и шлем остался в танке. Я его снял, когда мы с Гришенковым возились с гусеницей. Какая этому немцев строевая стойка в таком случае? — Что у вас произошло? — сухо спрашивает обер-лейтенант. — Все правильно. На мне немецкий комбинезон, на ремне — к вуру Хорошо, что я успел передвинуть ее на немецкий манер. Правда, сапоги русские, но штанины комбинезона у меня поверх сапог. Так что это не очень-то и видно. Вот офицер и принимает меня за своего. — И фрейтер Густлов, гер-обер-лейтенант. Выпаливаю одним духом, вытягиваясь и прижимая ладони к бедрам. Так, по-моему, в кино немцы делали. Офицер воспринимает это как должное. Уже хорошо, стало быть, не лоханулся я со строевой стойкой. Что случилось, Ефрейтор? Перегоняю трофейную технику для дальнейшего восстановления в ремонтно-восстановительный батальон, гер-обер-лейтенант. Сломался палец трака, поэтому танк не может двигаться дальше. Откуда вы здесь, Ефрейтор? Осмелюсь доложить, гер-обер-лейтенант, несколькими километрами далее наша группа производит инвентаризацию и мелкий ремонт подбитых машин. Там остались еще три танка, два наших и один тяжелый танк противника. Эти машины пока не готовы к транспортировке, а вот этот танк нам удалось отремонтировать. По крайней мере, он может... мог самостоятельно передвигаться. Почему вы один, ефрейтор? Какой русский в здравом уме полезет на танк, геробер-лейтенант? Да и ехать не оставалось всего 10 километров. Кто мог предполагать, что русские делают пальцы для траков такими хрупкими? Русские ефрейтор бывают всякие, могут и на танк полезть. Неразумно это, ехать, пусть даже и на танке, в одиночку. Виноват, гер обер лейтенант Ладно, машет он рукой. Мы можем вам чем-то помочь. Буду вам крайне признателен, гер обер лейтенант если бы ваши солдаты помогли мне натянуть гусеницу, то я ни секунды не задержусь в этом проклятом лесу. Трех-четырех человек для этого вполне было бы достаточно. Офицер поворачивается к остановившимся солдатам. Лемон, со своим отделением на помощь ефрейтору, остальным десять минут отдыха. Десяток фрицев отделяются от колонны и подходят ко мне. Впереди здоровенный фрейтер. «Что, приятель, подвела тебя трофейная большевистская техника?» – ухмыляется он. «Как видишь», – киваю я на гусеницу, – «как только они сами на них ездить могут». «Ладно», – покровительственно похлопывает меня по плечу немец. «Нехорошо оставлять в беде товарища, ведь так?» «И здесь магарыч требуется, не вопрос». «Разумеется», – согласно киваю головой. У меня там в танке есть сигареты. Не люблю оставаться в долгу. Распределив солдат по местам, командую. Со второй попытки палец встает на место, и вскоре танк готов к передвижению. Лезу в люк и нашариваю трофейное курево. Хорошо, что не все на телегу свалили. Вдвойне хорошо, что солдаты вытирают руки, и никто особенно не смотрит в мою сторону. Вот и славно. Не разглядят, что на мне сапоги не немецкие. Заодно, пользуясь случаем, завожу двигатель. Пусть прогреется. Хуже не будет. «Вот, камрад, держи!» — протягиваю Лемону сигареты. «Хоть мы и сидим в лесу, но и у нас бывают маленькие радости». «Юно!» — разглядывает пачки фриц. «Хорошо живете!» Смущенно улыбаюсь и развожу руками. Согнав с лица улыбку, подхожу к офицеру. Он поднимает глаза от карты. «Ну что, ефрейтор, ваши проблемы устранены?» «Я Вольгер обер лейтенант Танк готов к передвижению». Постарайтесь впредь не попадать в подобные ситуации. Не всегда рядом могут оказаться друзья. Вы меня понимаете? Да, геробер-лейтенант, я немедленно по прибытии в часть доложу обер-лейтенанту Грефу о данном случае. Надеюсь, в будущем трофейную технику уже будет перегонять полностью укомплектованный экипаж. Щелкаю каблуками и вытягиваюсь по стойке смирно. Офицер козыряет мне и, повернувшись к солдатам, отдает команду. Они быстро выстраиваются в колонну, и вскоре только звук шагов напоминает об их присутствии здесь. Не чувствую под собой ног, залезаю в танк. Усевшись на место, некоторое время пребываю в оцепенении. Пронесло. Командир? А, это Гришанков. Олег, как ты там? Честно говоря, страху натерпелся. До сих пор озноб по коже. У меня тоже. Посмотри там, в моем вещмешке должна фляга лежать. В ней шнапс трофейный. Давай ей сюда. Да и сам тоже глотни, не помешает. Разрешите войти, Гергауптман?» При открывшейся двери появился высокий обер-лейтенант. «Заходи, Йоган, рад тебя видеть». гаупман Кранц, привстав из-за стола, указал на стул. «Присаживайся. Будешь кофе?» «Благодарю, гергаупман Он у вас всегда превосходный. У нас у всех есть свои маленькие слабости», — снисходительно усмехнулся хозяин кабинета. Я привык к нему еще во Франции. Вот и стараюсь по мере сил баловать себя и своих друзей. Рассказывай, что там у тебя нового? Все как обычно. Гоняем по лесам полуодичавших русских, вылавливаем их продовольственные команды. Рутина, одним словом. Это вообще работа для полицейских батальонов. Зачем держать тут моих ребят? Это на самом деле так скучно? Ну, как сказать, выхода-то у них нет. вот поэтому и нетрудно предсказать их действия они все идут к жилью к деревням мы и отлавливаем их на подходе как правило идут небольшие группы человек по пять шесть посты зажимают их в поле дальше подходят дежурные подразделения и все и все эти группы идут к деревням других маршрутов у них нет есть Они пытаются пробиться на восток. Некоторым это удается, и они успевают покинуть нашу зону ответственности. Но большинство мы все-таки отлавливаем. — Угу. Держи свой кофе. Гауптман пододвинул по столу чашечку. — Сахар, сливки? Бери, что хочешь. — Благодарю, гир Гауптман. — А вот скажи мне, Йоган, группа человек в сорок. Могла бы она пройти незамеченной сквозь твои посты? — Маловероятно. «Болото они не только русским помогают, а все проходы мы контролируем. Все ли? В основном. Даже так? То есть, если я тебя правильно понял, твоей команде здесь делать нечего». Обер-лейтенант внимательно посмотрел на Кранца. «Я так полагаю, гергаупман что этот вопрос вы задаете не просто так». «Да, Йоган, у меня есть для этого основания. На, прочитай вот это». Гаупман протянул гостю несколько листов бумаги. Наступило молчание. Обер-лейтенант внимательно просматривал текст. Галтман налил себе еще кофе, откинулся на спинку кресла и закурил. «Это все?» — отложив в сторону бумаги, спросил обер-лейтенант. «Нет, конечно. Мы уже не первый день знакомы, Йоган. Неужто ты думаешь, что стариновилли встал бы в стойку только на основе фантазии русского перебежчика?» «Я так и подумал. Наверняка есть еще что-то, что не отражено в этих бумагах». Есть. «Ты вчерашнюю сводку происшествий читал?» «Читал. Что именно должно было меня заинтересовать?» «Сообщение о нападении на подразделение 20-го ремонтно-восстановительного батальона». М -м, «Сейчас вспомню». «А, там же вырезали ножами чуть не половину этих бедолаг». «Это? Это все, что ты знаешь?» «Ну, в сводке больше ничего не было». «Тогда послушай меня». «Такие нападения бывают часто. Это ты прав». «Но слушай меня и отгибай пальцы».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 Неисправные машины оказались заминированы, все и очень грамотно. Во всяком случае, при попытке открыть люк одного из танков, произошел взрыв. Да такой, что мы в результате получили три кучи закопченного железа и еще с десяток могил. И это три. Так. Более того, единственный исправный танк был угнан в лес нападавшими. И вот тут есть одна любопытная деталь. Наши солдаты видели одного из угонщиков и разговаривали с ним. То есть, у танка порвалась гусеница. И сидевший за рычагами диверсант, остановив проходящую колонну солдат, попросил у них помощи. Он выжил из ума? Или у солдат случилось помутнение рассудка? Ни то, ни другое. Он был одет в нашу форму и неплохо говорил по-немецки. Офицер он представился ефрейтором ремонтного подразделения, даже фамилию назвал правильную. Так, интересно. Только в реальности этому ефрейтору всего 21 год, а тот человек, что разговаривал с офицером, был уже явно старше сорока.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 Они необходимы для организации лагеря. Два взвода. Профессиональные минирования. Сомнительно, чтобы это могли осуществить окруженные русские. Им-то уж точно не до этого. Сорокалетний диверсант с хорошим знанием немецкого языка. Наконец, танк. В лесу он явно не нужен. Да еще и этот склад. И того Они готовят группу прорыва. Сведения, указанные в этом документе, подтверждаются. Хорошо. Старший лейтенант Хворостинин на секунду прикрыл воспаленные от постоянного недосыпания глаза. Потер лицо ладонями. «Продолжайте, Гришанков, я вас внимательно слушаю. Что еще показалось вам необычным?» «Вот я и говорю, товарищ старший лейтенант. Сначала-то мы особенно внимания никто и не обратили». «Да, приемы необычные, и то, что командир нам говорил, уж больно не похоже было на все, что нам раньше показывали». Демин сказал, мол, «всякое бывает». Он разок видел бойцов из этого, как его, ОС, ОС, не помню. Осназа, Во, точно, товарищ старший лейтенант. И командир так говорил. Так Демин сказал, что и они что-то похожее вытворяли. А что еще привлекло ваше внимание? Как командир по лесу идет. Он ног от земли и не отрывает почти. Разве когда через дерево или корягу перешагнуть надо? А когда перебегает куда, так вообще смотреть смешно. От чего же? Так и тогда ноги словно по земле волочат, и весь как-то из стороны в сторону вихляется. Зачем это? Мы тоже сразу не поняли. Опять Демин сказал, так его ж и не слышно почти. А тут уж и я заметил. Когда смотришь на него, все видно хорошо, а взгляд отводишь, нет его на месте. И только потом замечаешь, ты да вот же он, уже метров на десять отбежал и дальше спешит. Не цепляет глаз такую манеру бегать-то? Интересно, что же он вам про это сказал? Мол, учили его сотрудники НКВД. Кто? НКВД. Там учили, на Колыме. Не обращайте внимания, Гришенков. Это я с усталости так. Продолжайте. Да, в общем, все. Потом уж мы к дороге вышли, а там голоса. Чьи? Так непонятно же. Далеко они были. Вот Котов и сказал. Тут меня ждите. И ушел. Один? Один. И даже винтовку оставил. Как же он так? Без оружия-то пошел. А у него пистолет есть, маленький такой. И носит Котов его хитро. Под гимнастеркой он висит, почти под мышкой. Пистолета и не видно вовсе. Я так только, когда телегу грузили, его разглядел. Чей пистолет? Наш? Не видел я. Ладно, это не важно. Что дальше было? А вернулся командир, винтовку взял и нас зовет. Вышли мы на дорогу, а там телега и два немца. Один холодный уже, а второй связанный на телеге лежит. Сели мы на телегу и поехали. В дороге Котов объяснил, мол, там фашистские ремонтники стоят. Надо их задавить. Как? Задавить. Так и сказал. Объяснил, кому и что делать, куда идти. С собой Плиева взял до Шифрина. Вот мы с Осановичем ушли в лес и стали ждать. Долго ждали? Ну, час почти. Потом вдруг выстрелы захлопали. Мишка пулемет скинул. Все говорит. Попались наши, надо прикрывать. Но стихло все, а тут и сигнал, фонарем в воздухе помахали. Значит, все в порядке, идти можно в лагерь. А кто сигналил? Я не знаю, товарищ старший лейтенант. Хорошо, продолжайте. Ну вот, пришли мы в лагерь, а там... Кровиша! В первую палатку так и войти и страшно. А во второй немец на немца лежит, и все мертвые. Кто же это их так? Котов и плиев шифрин на посту стоял, дорогу он охранял, вдруг поедет кто? И что же вам сказал тогда командир?» «Ничего не сказал. Приказал оружие собрать и патроны. Начали мы все это на телегу грузить. Снаряды из танка вытаскивали. Демин с полезли танки минировать. Сказали, чтобы не совался никто. Палатки мы разобрали и тоже на телегу свалили. Их сейчас медики ставят, я видел. Вот. А потом уже, когда перекур был, Плиев и говорит нам. «Мол, не знаю, кто там нашего командира учил и чему, но на узкой дорожке я бы с ним повстречаться не хотел». В том смысле говорит, что я и сам-то не подарок, а уж супротив него, так и вовсе щенок». «Так и сказал?» «Так. Мы еще удивились все. Плиев-то мужик серьезный, даром, что не русский. С ним ругаться упаси бог». «Вы верующий?» «Нет, товарищ старший лейтенант. Это так, к слову, пришлось». «Хорошо, продолжайте». «А дальше в танк мы сели, Котов и я. Ребята-то раньше отъехали, повозка она медленнее двигается». Командир еще танки осмотрел, да и поехали мы. Только недалеко, гусеница у нас рассыпалась. Ох уж он и матерился. Потом говорит, полезли, будем танк чинить. Только не вышло у нас ничего. Отчего же? Не выходит вдвоем-то. То танк не туда дернется, то просто силов не хватает, чтобы железя кое-то тянуть. Котов плюнул, кувалду бросил, да и говорит, собирайся. Черт говорит с ним, с танком с этим, не починим мы его вдвоем. Я и полез в башню, чтобы пулемет вытащить. И тут вдруг он мне страшным шепотом говорит, сиди тихо. Немцы идут, и много их. Не шевелись и не стреляй. Почему не стреляй? Вы же в танке, это крепость. У той крепости, товарищ старший лейтенант, на корме две бочки с бензином привязаны были. Не то что гранаты, пулей поджечь можно. Там и сгорели бы, не за запонюх табаку. Но я в плен не собирался. Гранату вытащил и говорю командир, мол, полезут фрицы, так всех взорву. А он? «Взрывай», — говорит. «Только обожди, пусть их побольше влезет». «Понятно». Немцы подошли, и командир их рукой машет. Котова зовет. Тот подбежал, вытянулся. Чудно как-то не по-нашему, да и стал с ним говорить. «По-немецки? Ну да. Котов сказал нам, что язык знает, но не очень хорошо. Правда, как он с немцем этим говорил, не сказать, чтобы плохо. Во всяком случае, этот фриц, да и другие его потом хорошо понимали. По плечам хлопали, смеялись, Котов их сигаретами угощал». Они помогли ему гусеницу на место поставить и ушли. Напоследок их офицер что-то командиру выговаривал, да пальцем грозил. «Просто ушли?» «Да. И вы не пробовали по ним стрелять? Это же фашисты, враги нашей Родины!» Командир не разрешил. «Для того, чтобы врага бить, особого разрешения не надо товарищ боец!» Кришанков вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Садитесь!» — махнул рукой особист. «Потом что было?» Котов водку достал, и мы выпили. У него целая фляга была. Посидели еще, да и поехали. Вот сюда и добрались. Ребята уже в лагере были. Нас ждали. Капитан как на нас глянул, так и сказал. Отдыхать. Всем отдыхать. Вот и все. Особист встал и начал расхаживать по землянке. Да сидите, Гришанков, сидите, махнул он рукой вскочившему снова бойцу. Да, а как так вышло, что вы все видели? Вы же, если я не ошибаюсь, в танке сидели, а не в обычной машине. Стекол там нет, и окон тоже. Так там, товарищ старший лейтенант, штуки эти есть, чтобы наружу из-под брони смотреть. Вот я и смотрел. Вблизи, правда, видно плохо, да и не слыхать ничего. Люк еще башенный приоткрыт был, из него тоже смотреть можно. Только я это делать опасался. А ну, как заметят. То есть, как я вас понял, были моменты, когда Котов из вашего поля зрения пропадал. Откуда? Ну, вы его все время видели? Или были моменты, когда он с глаз исчезал? Присаживался или уходил куда-то? Были, конечно, товарищ старший лейтенант. Только он надолго не пропадал. А поговорить с кем-то он там мог? Так, чтобы вы не видели. Так он и у меня на глазах мог это сделать, не задумываясь. Языка-то немецкого я не знаю, пожал плечами боец. Как понять, о чем там разговор? Немцы ничего ему не передавали? Нет, я этого не видел. Вот сам Котов передавал, он и в танк для этого заглядывал. Взял сигареты, которые мы у немцев в палатке нашли. Он их немцам отдал. Вернее, тому немцу, что ими командовал. Офицеру? Ему-то они зачем? К танку же не все солдаты подошли. Только с десяток их и было. Вот ими какой-то фрицы командовал. Здоровый такой. Он сигареты и взял. А что ж фрицы в танк сами не заглянули? Так в тряпку вонючую на люк положил. Масляную всю и бензином провонявшую. Вот и не захотел, наверное, никто форму пачкать. Ну да, убрать тряпку им, надо полагать, гонор помешал. «Скажите, Гришенков, а вот стреляет, командир, как? Хорошо?» «Я тех немцев, что они с Плеевым побили, сам в кусты оттаскивал. Вот и посмотрел». «И как?» «Хорошо стреляет. Почти у всех убитых попадание в голову, только у одного в горло. Да еще у одного аж три пули сразу, в каждом плече и в голове. А Михаил говорит». «Кто?» «Ну, Плиев, его Михаилом зовут». «А-а». Так вот, Михаил говорил, что Котов стрелял лежа, да еще и сбоку на бок при этом переворачивался. Навскидку стрелял. Из пистолета и из нагана сразу. А револьвер он где взял? И вертелся. Зачем? Наган ему Плиев отдал. Он у него в мешке лежал. А зачем вертелся? Не знаю я. Может, чтобы немцы не попали. Они стреляли в ответ? Да, Плиев он даже каблук на сапоге оторвало. С какого расстояния и из чего стреляли? да к с порога и стреляли, до да Котова там рукой достать можно было, да и до Плиева тоже. А стреляли из автомата, немец все патроны высадил. И не попал. Каблук Михаилу оторвали, а так все. Хм, чтоб я так жил. Еще что-то любопытное заметили? Так, мелочь. И все же. Когда Котов с немцами разговаривал, он трофейный пистолет передвинул на живот. Так немцы его носят. До этого-то он у него правильно висел, как положено, на правом боку. А когда фрицы ушли, и он в танк залез, так пистолет-то у него слева и остался. Так он всю дорогу и ехал. Дальше. Там пришлось на дорогу вылезать. Дерево мы оттаскивали. Телега-то поуже будет. Она проехала. А нам это ель мешало сильно. Так вот, стали мы ее тащить, как вдруг в кустах хрусть. Котов и выдернул пистолет. Левой рукой. Да ловко так. Что ж с того. Привычно ему кобуру так носить.